Но его уставший ум продолжал перескакивать на другие темы, не желая сосредоточиваться на Н, женщине, которая была ему женой, которую однажды он яростью ударил и которая теперь была мертва. Брайан представил, что теперь вполне мог бы вести курс лекций для разведенных мужчин, да и для женщин тоже, почему бы и нет. Курс бы назывался «Развод и искусство забывать». Отпраздновав четвертую годовщину свадьбы, самое время подумать о разводе, Сказал бы он им. Возьмите мой случай. Разойдясь с женой, я целый год провел будто в чистилище, пытаясь выяснить, в чем состояла моя вина, в чем ее, стоило мне так часто укорять ее за то, что она не хочет заводить детей. Вообще, самым больным местом была не супружеская измена и не наркотики, а именно дети. Вечный спор на тему карьера, дети, что важнее. Вскоре я стал представлять, что в моей голове движется скоростной лифт в кабине которого Энн, и лифт спускается все ниже и ниже. Да, так и уехал этот лифт. В последние семь месяцев он совсем не думал о Энн, даже тогда, когда раз в месяц приходил чек на оплату алиментов. Платил он вполне приемлемую сумму, поскольку Энн вполне могла обходиться и без него, зарабатывая в год около 80 тысяч долларов без вычета налогов. Его адвокат аккуратно производил все выплаты, А в счетах, которые ежемесячно оказывались на столе у Брайана, сумма алиментов в 2000 долларов как-то терялась между расходами на электричество и выплатами по закладной за квартиру, где он жил после развода. В салон вошел гангстерского вида подросток в ермолке, под рукой которого был футляр со скрипкой. Он проследовал по проходу в сторону хвостового отсека. Юноша заметно нервничал, чувствовал, что он очень возбужден. В глазах его стояло ожидание чего-то необычного. Он явно жил в будущем, и Брайан не мог не позавидовать ему. Мысли Брайана, наконец, сосредоточились на Энн. В последний год их совместной жизни взаимные упреки и скандалы стали для них обычным делом. А за четыре месяца до окончательного разрыва случилось то, чего он теперь не мог себе простить. Мозг не успел скомандовать «нельзя», и рука Брайана совершила непоправимое. Ему не хотелось это вспоминать. Энн тогда выпила лишнего на одной из вечеринок, и когда они вернулись домой, сорвалась. «Оставь меня в покое, Брайан», — сказала она ему. «Оставь меня в покое, слышишь? Эти твои постоянные всхлипы от детях. есть тебе нужно сделать анализ спермы, обратись к врачу. А моя работа делать рекламу, а не детей. Ты обыкновенный самец, вот ты кто. Я смертельно устала от твоего ежедневного бре...» Вот тут он и ударил ее. Сильно, наотмашь, по лицу. Удар прервал ее на полуслове. Они перестали даже смотреть друг на друга. Так и прожили несколько месяцев в одной квартире, подавленной и испуганной. В чем себе так и не признались. Только сейчас, сидя в кресле 5А и наблюдая за поднимающимся на борт воздушного судна пассажирами, он готов был в этом признаться только сейчас. А тогда из разбитой губы пошла кровь. Она вытерла кровь рукой и показала ему, «Ты ударил меня?» В ее голосе не было злости, скорее удивление В тот момент он подумал, что, наверное, впервые в жизни «Эн Куэн Энгель» испытала рукоприкладство. «Да», — ответил он, — «я тебя ударил и готов повторить, если ты не заткнешься. Я не позволю, чтобы ты меня вываливала в грязи. Твой язык здорово меня достал, дорогая». Ему нужен хороший висячий замок для твоей же пользы, между прочим. Если ты хочешь кого-нибудь от души попинать, купи себе собаку». Так, не глядя друг на друга, они просуществовали под одной крышей еще несколько месяцев. Но все было кончено тогда, когда рука Брайана соприкоснулась с лицом Энн. Она его спровоцировала. Бог тому свидетель. Но сегодня он горько жалел, что не смог сдержаться. Последние пассажиры занимали свои места, когда Брайан поймал себя на том, что мучительно вспоминает и не может вспомнить, какие Энн предпочитала духи. Он явственно ощущал их запах, но название, кажется, первой буквы Л, может быть, лаванда или ландыш, Лиза, наконец, слово вертелось на кончике языка, но никак не вспоминалось, так мозгами поехать недолго. Мне не хватает ее, подумал он тупо. «Теперь, когда ее не стало, мне ее не хватает, как странно!» «Любовь? Любимые? Нет, все, достаточно, надо остановиться!» Любовный аромат, дьявол, вот привязалась. Брайан щелкнул ремнем, пристегиваясь, откинулся назад и закрыл глаза. Не прошло и минуты, как к нему обратилась стюардесса. Что ж, удивляться не приходится. У Брайана Энгеля на этот счет было твердое убеждение, что всех стюардесс после получения сертификата в обстановке строгой секретности собирают на специальные курсы под условным названием «Как дразнить гусей». На них будущих бортпроводниц, по его мнению, учат, что надо подождать, пока пассажир не смежит веки, и только потом подойти, и ненавязчиво поинтересоваться, не нужно ли ему чего-нибудь. Согласно правилам, Если вы видите, что пассажир сладко спит, обязательно разбудите его и спросите, не нужна ли ему подушка или одеяло. Извините, вам не начала она была, но вдруг замолчала. Брайан увидел, как она на секунду задержала внимание на капитанских погонах его черного пиджака, затем перевела взгляд на лежащую на свободном сиденье рядом с ним форменную фуражку с кокардой. мгновение помедлив, она вновь заговорила. «Прошу прощения, капитан. Не желаете кофе? Может быть, апельсинового сока?» Брайан слегка позабавилась что он заставил ее немного смешаться. Стюардесса показал рукой в сторону дальнего конца салона, где под небольшим киноэкраном стоял столик, на котором Брайан увидел два ведерка со льдом, откуда выглядывали бутылочные горлышки. «Да, и, конечно, у нас имеется шампанское. Спасибо. Мне ничего не надо», — ответил он. «И, пожалуйста, не беспокойте меня во время полета». Я бы хотел выспаться до Бостона. Что с погодой? Облачность на высоте двадцати тысяч футов, на всем протяжении от Великих Равнин до Бостона, но ничего экстраординарного. Мы полетим на высоте тридцати шести тысяч. Да, чуть не забыл Мы получили сообщение, что на пустыне Мохаве наблюдается северное сияние. Если захотите полюбоваться, я вас разбужу. Брайан поднял брови. Вы шутите? Северное сияние на широте Южной Калифорнии? «Да с чего это время года?» «Да, но, так говорится, в метеосводке». «По-моему, кто-то просто здорово накурился дешевых наркотиков», сказал он, и она засмеялась. «Спасибо за информацию, но я лучше вздремну». «Как вам будет угодно, капитан?» Она все не уходила. Наконец она решилась. «Простите за бесцеремонность. Вы тот самый капитан, у которого погибла жена, не так ли?» Боль, пульсировавшая в его голове, обожгла его новым приступом, он заставил себя улыбнуться. Девушка, что стояла перед ним, не хотела его обидеть. Простое женское любопытство, не более того. «Да, я тот самый капитан», — ответила он. «Только она была мне бывшей женой. Примите мои самые искренние соболезнования». «Спасибо. Нам когда-нибудь приходилось летать вместе, сэр?» Улыбка вновь вернулась на лицо Брайана. «Вряд ли». Последние четыре года я летал только на международных линиях. И чтобы сгладить, оставшуюся неловкость протянул руку. «Брайан, Энгель!» мелони Тревор!» Брайан еще раз улыбнулся, затем откинулся назад и снова закрыл глаза. Он не старался сразу заснуть, а как бы медленно плыл куда-то по течению. Предполетные объявления, приветствие капитана, вся эта обычная перед взлетом рутина все равно бы разбудила его. Он в волю отоспится когда самолет поднимется в воздух. 29-й, как и большинство ночных рейсов, взлетел быстро. Чуть менее половины мест в самолете, а это был Боинг 767-й, пустовало. Первым классом, помимо Брайана, летело еще человек 6-7. Никто из них не показался Энгелю пьяным или буйным. Слава Богу, может быть, ему действительно удастся выспаться до прилета в Бостон. Он еще некоторое время понаблюдал, как Мелани Тревор Показывал пассажирам, где находится аварийный выход. Что делать, если в самолете вдруг сильно упадет давление? Брайан сразу вспомнил, как прокручивал в сознании подобную операцию. Несколько часов назад. И как надувать спасательный жилет, который находится под каждым креслом. Когда самолет взлетел, она еще раз подошла к Брайану и предложила принести ему что-нибудь выпить. Брайан отрицательно покачал головой, поблагодарил. Затем нажал на кнопку. Заставив спинку кресла принять более горизонтальное положение, он закрыл глаза и через минуту уже спал. Больше он никогда не видел Мелани Тревор.